Глава пятидесятая. Полину увели ребята, которым тоже, судя по всему, предстоял еще нагоняя Горского. Я же осела на пол и сжалась в ком. Так страшно мне было только единожды, когда меня похитил Гор. Снова в памяти возникли звуки стрельбы и мужские крики, а перед глазами я все еще видела острие, враждебно направленное на меня. «Через час всем собраться в комнате охраны», — грозно приказал Горский и повернулся ко мне. Он прошел по ковру и присел на корточки, взял меня за плечи. Ясмин. Горячие ладони сжали мои руки. Все позади, ты слышишь? По моим щекам неосознанно бежали слезы. Кое-как я сфокусировала взгляд на нем. «Меня чуть не убили», — ответила я. «Это страшно». «Я знаю», — ответил он. «Знаешь, сколько раз я был на твоем месте? Ты сама видела, сколько разных шрамов на моем теле». «Да, видела». «Но ты жива. Все позади», — поглаживал он меня, словно маленькую девочку. В ответ я лишь всхлипывала. «Когда-нибудь меня добьют из-за тебя. Ненавижу!» Закрыла глаза, чтобы просто его не видеть. «Да, я обещала быть благоразумной, но во всем виноват он сам. Мужские руки сжали меня сильнее. Как и всегда, Горский слишком остро реагирует на мои слова, а не любви. Открой глаза». Медленно покачала головой. «Не хочу я тебя видеть, черт!» «Открой!» Мягко, но ощутимо меня встряхнули. Подчинилась и разомкнула веки. Впрочем, почти ничего не изменилось. Из-за пилинных слез я все равно видела его смутно. Зато четко ощущала его гребаную энергетику, которую он всегда подавляет, которую он меня сломал, как и обещал когда-то. «Никто тебе не сделает плохо, слышишь меня?» Сказал он, глядя в мои глаза. «Я никому не позволю тебя обижать». А Полина за это ответит. «Только тебе можно, да?» Уколола я гора. «Я никогда не стремился тебя обижать», ответил он. «Все мои действия — лишь ответная реакция. Я зеркало Ясмин. Я отражаю то, что вижу. Не хочу говорить. Я хочу спать». «Нет сил вести беседы с ним. Нет сил смотреть на него». Чашу моего терпения сегодня переполнила огромная капля – Полина с ножом. Сколько еще будет рядом бешеных женщин, которые готовы убить соперницу из любви к Горскому, и мужчин, которые мечтают ему отомстить? Как можно жить с ним спокойно, зная, что когда-нибудь и меня с сыном расстреляют недруги, точно так же, как когда-то его жену и малыша? Гурский не ответил, поднял меня с ковра и, взяв на руки, понес в спальню. Мне не хотелось быть на его руках, мне не хотелось чувствовать его тепло, запах, не хотелось ощущать его касание, но я молчала и терпела. Совсем скоро я превращусь в камень, но так даже лучше ничего не испытывать, ни хорошего, ни плохого. Возле кровати он поставил меня на ноги и принялся меня раздевать, потянув край свитера вверх. «Не трогай!» — убрала я его руки от себя и сделала шаг назад. «Я сама». Все сняла с себя, кроме белья, впервые не обращая никакого внимания на то, что он смотрит на меня. Мне было плевать. Пусть смотрит. Пусть делает со мной все, что хочет. Ведь я не человек, а просто инструмент мести и инкубатор на ножках. Он меня купил, а значит, он хозяин. А хозяину надо подчиняться. Так не больно. Физически. «Выпей!» — поднес он стакан ко мне. «Успокоительная». «Жаль, что не яд». Выхватила стакан из его рук и осушила. Сунула его обратно горскому в руки. В очередной раз он промолчал, но желваки ходили ходуном на его скулах. Да, даже без этого я прекрасно чувствовала его состояние. Он злился. «Поспи. Завтра тяжелый день», сказал он, присев на край кровати возле меня. Я снова прикрыла глаза, не только потому, что действительно после такого выброса адреналина просто лишилась сил, но и потому, что видеть его мне сейчас сложно. Нужно еще раз проверить все перед церемонией. Промолчала, ждала, когда он уйдет. Очень испугалась. Мягко провел он огромной ладонью по моим волосам. Я хочу спать. Рука убралась. «Гонишь меня?» — спросил он. Как хочешь, так и понимай. Горячие пальцы вдруг взяли мой подбородок и потянули вверх, поднимая с постели. Глаза невольно открыла и встретилась с взглядом гора. Хорошего я увидела в нем мало. Опять все то же, желание подчинять раненое самолюбие и недовольство моим поведением. «Ты станешь моей женой, хочешь ты этого или нет», — сказал он мне конечно стану негромко отозвалась я возможно я снова буду жалеть о сказанном но так хочется сделать тоже ему больно не знаю правда насколько сильно его могут задеть мои слова но горский реагирует и злится, значит задевают ведь ты все равно меня заставишь да отлично это умеешь а потом заставишь родить а потом заставишь даже полюбить тебя потому что если нет, Посадишь снова меня в подвал, где я чуть с ума тогда не сошла от страха. Полюбить, — повторил зачем-то он, задумчиво глядя на мои губы, а потом посмотрел снова в мои глаза. Не думаю, что это возможно, но и не отпущу никогда сам. Спи. А Полина, — спросила я, — я разберусь с ней. Не убивай ее, Андрей, — попросила я. Он нахмурился и на мгновение замолчал. «Тебе что, жалко эту тварь?» И загнул он бровь. «Она же чуть жизни тебя не лишила». «Я помню», — ответила я, «но никто не вправе отнимать жизнь у другого. Тогда ты ничем не лучше ее станешь, такой же убийца. Просто выгони ее. Подальше отсюда, но не убивай. Пусть живет с тем, что она мне наговорила». Ясмин. Снисходительно покачал головой он. «Ты слишком добрая. Просто не убивай. Тебе так сложно выполнить мою просьбу. В конце концов, это меня она чуть не убила, и мне решать ее судьбу. Я хочу, чтобы ты ее выгнал. Если я хоть что-то значу для тебя, ты не станешь ее убивать». «Значишь, Ясмин», — ответил он, найдя мой взгляд. Теперь, когда ты относишься к моей семье, я на многое пойду ради тебя. Спокойной ночи. Он погасил свет и вышел из спальни. Полина из дома пропала. Горский не хотел говорить о ней, но лишь дал слово, что жизнь ей сохранил. Парни из охраны тоже сменились. Видимо, Андрей в тот вечер выгнал всю смену. Надеюсь, что выгнал, потому что орал он тогда вовсе не это. А за охранников я не просила. Но это уже совсем другая история, совать нос в его дела он мне не позволит. Гор четко разграничивает дозволенное и недозволенное, даже несмотря на его особенное ко мне отношения, и если я все же сую нос не туда, не стесняется по нему щелкнуть. Несколько дней пролетели слишком быстро, хотя, как ни протився, эта свадьба все равно бы состоялась. Как говорят, перед смертью не надышишься. Я тянула время даже во время сборов. Стало рано, но не потому что много дела, потому что хотела как-то все же настроить себя на нужный лад. Мое печальное лицо никому не нужно на фотографиях модных журналов. Горский говорил, что праздник планируется с размахом, и пресса там тоже будет. А ссор, как известно, и как тому меня учили с детства, из дома не выносят. Какие бы негативные чувства я не питала Горскому, но на людях я не стану показывать, насколько я бесправна и несчастна. Такой день... Мечта всей моей жизни уже второй раз оборачивается для меня кошмаром наяву. Да, я знала, что мужа любить не буду, или буду не сразу, но я не могла и подумать о том, что буду его ненавидеть. Но такова моя участь, и я приму ее достойно. Белое кружевное белье, белые чулки, белые туфли на шпильке, прекрасное белое шелковое платье, еще более дорогое, чем мне покупал Самир. Горский сказал, что я ассоциируюсь у него с принцессой, и платье у меня должно быть соответствующее. И я выбрала такой вариант. Свободная юбка струилась до пола, оставляя за собой длинный шлейф. Плечи и грудь прикрыты непрозрачным кружевом, на руках белые перчатки. Облачиться в свадебный наряд непорочной невесты мне помогала Сабира. Я даже рада, что она не говорит, чужая болтовня меня сейчас раздражала бы. Прическу собрал наверху приглашенный парикмахер и визажист. Он прекрасно справился с задачей, преобразил моё лицо, сделал его свежим и почти счастливым. «Ненавижу этот день. Ненавижу Горского. Ненавижу этот дом, в который я однажды попала. И тошнит сегодня жутко, может от нервов, а может причина тому моя задержка». Мой календарик менструации говорил о том, что цикл должен был начаться еще неделю назад, но я чувствую, что он не начнется. Я беременна, точно знаю, чувствую. Беременна от монстра, который теперь превратит меня в свою рабыню навечно, потому что от ребенка я никуда не уйду, никогда. В дверь постучали. Ходите, ответила я. Пора. Объявил мне приговор один из парней Горского, держа в руках. Букет для невесты.